Глава вторая В маленькой кают-компании было сильно накурено, и над столом, заваленным картами, склонились ученые и капитан. После долгого совещания Холт позвал боцмана, машиниста и всех матросов, не исключая дежурного по вахте. Это дежурство было теперь излишней формальностью сжатое со всех сторон судно, не могло двигаться, как человек, связанный крепкими веревками. Капитан Холт, едва сдерживая волнение, заговорил спокойным, но глухим голосом. — К сожалению, я должен сообщить, что из создавшегося положения нет никакого выхода. Наши уважаемые ученые категорически доказали, что мы находимся в полосе вечных льдов куда занесла нас полярная буря. «Что же нам делать?» — невольно вырвалось у одного из матросов. «Ждать и покориться воле Бога», — сухо отвечал Холт. «У нас нет другого выхода». «Ждать медленной смерти? От голода и холода?» «Да», — твердым голосом сказал капитан. Матросы побледнели, переглянулись между собой и все десять человек зашумели и заговорили отрывочными фразами. Как всегда бывает в подобных случаях, сразу стерлась грань между подчиненными и их начальством. Холт прекрасно понимал это. Он не был больше капитаном. Он упал в глазах матросов, как падает вождь в глазах разбитого войска. И Холт, моряк, человек железной дисциплины, не приказал матросам замолчать и не прогнал их из кают-компании. Отчаяние и злоба были написаны на лицах несчастных людей. В спертом, полном табачного дыма в воздухе, висела циничная ругань, богохульство и обрывки молитв. «И дернул же меня черт пойти на эту службу!» — громко ругался, яростно сжимая кулаки, старый боцман-краб. Он проклинал судьбу капитана и себя, променявшего спокойное место на одном из океанских пароходов, на эту авантюру. «Боже мой!» — всхлипывал молодой машинист Санстат, «Значит, мне никогда не удастся увидеть мою мать и сестер! А мне свою невесту?» — в слезах бормотал повар Франк. «Погибнуть здесь, в этой котловине, окруженной льдами!» «Нет, ни за что!» Зеллер, Рюммель и с тоской смотрели на отчаяние этих простых людей и слушали вопли и ругань. Ученые понимали, что их наука теперь бессильна, что она словно издевалась над людьми, ненужными и жалкими приборами, чертежами и глупой стрелкой компаса. Долго еще шумели и совещались матросы, словно они не верили ни капитану, ни ученым. Боцман Краб подошел к Холту и мрачным голосом сказал. — Мы не хотим оставаться здесь, чтобы умереть в этом черном холодном гробу. Мы решили уйти. — Куда? — удивленно спросил Холт. — Мы возьмем сани, собак, провизию и оружие и пойдем. — Куда? — вторично, уже с оттенком иронии в голосе спросил капитан. — Куда глаза глядят? мрачно произнес Боцман. «Может быть, мы сумеем преодолеть эти проклятые ледяные горы и выйдем к морю, где нас спасет какое-нибудь случайное судно?» «Это безумие, краб!» воскликнул капитан. «Ты, кажется, воображаешь, что попал на необитаемый остров Индийского архипелага. Разве ты не слышал, что мы находимся в полосе вечных льдов? Каждый день, каждый час...» Все шире и шире нагромождаются вокруг нас плавучие льдины, и никто не может сказать, насколько десятков километров далеки мы от свободного моря. Кроме того, допустим, что вы дойдете до этого моря. Нет никаких шансов рассчитывать, что вы встретите судно. Это тебе не Атлантический и не Индийский океан, краб. Старый краб. Ты, опытный морской волк, рассуждаешь как женщина. — Пусть так, — упрямо возразил Боцман. — Пусть мы погибнем, но лучше умереть там, на берегу, чем в этой могиле. Капитан пожал плечами и обратился к трем ученым. — Как ваше мнение, господа? — Что касается меня, — глухо сказал профессор Зеллер я предпочитаю умереть в своей каюте среди моих книг и приборов оставлять шхуну это безумие воскликнул рюмель и Брант мрачно повторил фразу капитана другого выхода у нас нет притихшие было матросы снова зашумели мы не хотим оставаться капитан дайте нам всех собак сани и провизию мы решили уйти на другой день Рано утром матросы запрягали собак в несколько саней, нагруженных огромными мешками с провизией. Одетые в большие меховые шубы, люди казались неуклюжими и неловкими, как толпа смешных эскимосов. Длинная черная процессия скоро скрылась в расщелине громадной ледяной горы, а четыре человека остались на шхуне казавшейся пустой и мертвой после того, как ушла большая часть ее обитателей. Четыре человека остались ждать голодной смерти.